идеалом. Измученный старик не обратил внимания на последние слова Энди. И Хаука тоже, надо полагать. Когда я прибыл сюда создавать Стелларсекцию, я соперничал со всеми в области моей науки. Я был мужчиной, и это была мужская игра. Мне нужно было бросить вызов лучшим умам во всех галактиках, которые собрались здесь, у Эксиона. Я должен был победить роботов, соединенных сетями делящих общие банки памяти и записи программ, что делало их единым гигантским мозгом. Мне нужно было выстоять против многочленных граждан Содружества, которые сливали силы логического мышления по тому же принципу, что и роботы. Мне нужно было соревноваться со своими сородичами-людьми, отбросившими индивидуальную свободу ради симбиотического союза с фузоритами. Скотт скинул голову в сером капюшоне. И именно этот идеал блуждающей звезды побудил меня выступить против Хаука, именно он вывел меня на след сбежавшей звезды, которую открыл Хаук. Что же случилось там, Сол? Я нашел так называемую блуждающую звезду Хаука. скрежещущий голос Скотта проникло холодное презрение. «Никакая это не блуждающая». Просто разумная звезда, но так далеко от остальных, что она никогда не сталкивалась с иным разумом. Робкое существо, невежественное и боязливое. В постоянном опасении перед всей вселенной, в постоянном страхе, ее нетренированный ум был слабее моего. Она испугалась меня. Он зашелся безгливым смехом, от чего согнулся чуть ли не, вз... не вдвое. Смех перешел в приступ астматического кашля. Квамоди он подхватил его костлявую руку, чтобы старик не упал, и с неловким чувством заглянул внутрь затхлого логова, которое начиналось за внутренним люком шлюза. «Это был урок мне», — с трудом выдохнул Скотт, кончив кашлять и вновь обретя способность говорить. «Я не вернулся в секцию, потому что узнал высший принцип. Закон соединения. Именно этот закон стянул вместе первые клетки зарождающиеся жизни чтобы начать эволюцию человека. Именно этому закону подчиняются растения, выдыхая кислород для нас, и мы, выдыхая окись углерода для растений. Именно этот закон связывает людей в семьи, кланы, нации. Энди – это именно то универсальное правило, которое сейчас связывает людей фузаритов и мыслящие звезды, и симбиотическое существо, называемое «лебедем». — Возможно, — пробормотал к Квамодиан, — но какое это имеет отношение к моему перелету на землю? — Забудь землю! — хриплый голос Скотта превратился в натреснутое пение. — Забудь Клиффа Хаука и Молли Залдивар. За — Забудь все ложные волнения твоего заблудшего «я» и все бессмысленные цели, к которым ты изо всех сил стремился. — Забудь закон соревнования, он для глупцов. Испытай закон соединения. Камамодиан осторожно пятился назад. «Послушай, Энди!» Холодные когтевидные пальцы сомкнулись на его плече. «Я отбросил идеал блуждающего. Теперь я проповедую соединение. Именно об этом я и должен был тебе сказать. Я прошу тебя присоединиться к нам, к нашему симбиоту, вселенскому братству лебедь». Охваченный внезапной паникой, Квамодиан рванулся и высвободил плечо. Он отступил к наружному люку и там остановился, недоуменно хмурясь и стараясь не терять головы. «Я считаю, что каждый сам определяет свое отношение к обществу», сказал он наконец. «Но меня не очень влечет симбиоз. В качестве члена товарищества звезды я и так полезный гражданин. Все, что мне нужно, это Молли Зал-Дивар». Голос его прервался. когда он увидел тонкие серые пальцы, сомкнувшиеся на золотом клинке. Он быстро сделал шаг назад, чтобы глотнуть свежего воздуха. Эй, Скотт, выдохнул он, смотри, не вздумай прикасаться. Мое касание — это вечная жизнь. Глаза Скотта ярко и фанатично блестели, а в глухом голосе не осталось и следа человеческой теплоты и здравомыслия. Этот шприц заряжен фузоритами-симбиотами. Зажав в бескровном кулаке, он поднял сверкающие остриги. «Форма жизни более древняя, чем наша галактика. Достаточно древняя, чтобы знать закон соединения. Циркулируя в твоих жилах, микроскопические симбиоты не дадут стареть и разрушаться твоими...»